Место действия. Ресторан. Время действия. Послеобеденное время. Сижу напротив Дживона за одним столиком. Сделали заказ и ждём, когда начнут подносить. Сегодня с утра и до обида снимали с группой видео для музыкального канала KBS Music. Музыкальное шоу, которое будут показывать в наш промоушен. Та самая неоплачиваемая работа, о которой мне рассказывали девочки. «Но раз надо, значит надо. Шеф руководит, ему видней. Здесь так принято. И кто я такой, чтобы буром переть против системы? Оно мне нужно. У меня и без этого проблем выше крыши». Запись делалась кусками. В павильон со сценой, собранной, как я понял, как сборно-разборная декорация, запустили некоторое число фанатов короны. Как-то их отобрали для этого, где-то нашли. Наверное, через сетевое сообщество – Не знаю подробностей, но, короче, нашли. Став и съёмочные команды собрали их в небольшую толпу, подвесили над ней два микрофона. Задача толпы – создавать шум поддержки зала. Подпевать, аплодировать, в общем, изображать из себя зал, набитый зрителями. Подозреваю, им нифига за это не заплатят, ибо фанатам и так за счастье попасть на съёмки для промоушена группы. Они бы и сами, пожалуй, заплатили за право попасть на такое мероприятие. Кто знает, может и заплатили. Тут капитализм, детка. Деньги делают из всего. Короче, они ликовали, мы танцевали, операторы снимали. Сначала два раза в одних костюмах нас сняли, потом мы переоделись, и нас еще два раза сняли в других костюмах. Потом все эти видео соберу так, как было запланировано продюсером и сценаристам. Это уже не наша епархия». А потом, под конец съёмок, заявился Джо Вонса товарищи. Привёз приглашение от командования части, выступить у них с концертом. Нас, конечно, предупредили заранее, чтобы мы изобразили удивление от якобы неожиданного их появления. Удивились. У девчонок, мне кажется, получилось естественнее, чем у меня. Но у них опыт, его не пропьёшь. Военные приглашения вручали. Фанаты, в основном фанатки, визжали, операторы снимали, мы играли. Всё, действие сняли с первого дубля. То ли сразу так удачно вышло, то ли, чтобы военных не огорчать вторым разом. Может, военным сказали, что всё по правде будет, а они и поверили. Сняли, а потом офицер, который передавал приглашение, объявил, что Дживону предоставляется увольнительное для встречи с невестой. А менеджер Кихо, присутствовавший на съёмках, Тут же поддакнул, что тоже меня отпускает на два часа. Вот тут-то удивление у меня получилось естественным. Я в этом убедился, когда, направляясь переодеваться, мимоходом сунул нос в небольшой дисплей продюсера съемочной группы. Вот сидим с Джионом в ресторане. Примерно в получасе езды от KBS. Обеденное время прошло. День рабочий, посетителей в зале практически нет. Джион еще выбрал места на самом верху. Там, где всего четыре столика, этаж ниже, без крыши. На нём, между столиков, полно цветов, растущих в ящиках, и вид сверху просто отличный. «Юн я хочу с тобой поговорить», – наконец произносит Джо фразу, которую я уже давно жду. То, что без неё не обойдётся, было понятно сразу, при первом взгляде на его физиономию. Да и новости прямо-таки просят произнести это бессмертное выражение. «Внимательно слушаю Дживона Па». Отвечаю я, помня, что не нужно называть собеседника Санбэ, Сабаним или добавлять уважительно-вежливое Си к его имени. «Я смотрел вчера кулинарное шоу». Не торопясь произносит Дживон и, сделав паузу, продолжает. «Когда ты просила меня говорить всем, что это я тебя научил бросать ножи, я не подозревал, что это будет...» Дживон делает ещё одну паузу, похоже, подбирая слово. «Смертоносно». Наконец, говорит он. «Смертоносно?» Удивляюсь я и прошу подробностей. «Почему смертоносно?» «Твое лицо», – поясняет Дживон. «Оно было совершенно спокойным». «И что в этом такого?» выражение азарта, желания попасть были бы более естественными, чем хладнокровное прицеливание перед броском», – говорит Дживон. Киваю, показывая, что понял. И вспоминая тот момент на съемках шоу. «Похоже, да». Эмоций я тогда особо не испытывал, поскольку не высыпался уже который день. Просто хотел попасть. «Я не высыпалась перед этим несколько дней», объясняю возможную причину такого выражения своего лица. «Трудно излучать эмоции, когда основное желание – лечь и уснуть». Джо Вон кивает. «Но никто же об этом не знает», – говорит он, «поэтому пишут про тебя невесть что». «Вроде того, что я тренировалась на убийцу», – небрежно интересуюсь я, – одновременно с интересом смотря на собеседника. «А ты не тренировалась?» – интересуется Джион. «Прямо в школе и начала», – шучу я, – «с первого класса». И что это была за школа? Всё так же спокойно интересуется Джион, но при этом оценивающая смотря на меня. Смотрю на него в ответ, не поняв его последней фразы. ку, -ку что ли? Чего он на меня так смотрит?» «А Джасси, вы меня в чём-то подозреваете?» С интересом спрашиваю я. «Да», – отвечает он. «И в чём же?» «В том, что ты была послана на землю с целью уничтожить мою жизнь», – совершенно спокойно отвечает мне он. Смотрю на него, соображая, можно ли эти слова воспринимать как шутку. Джоон в ответ разглядывает меня. Занимаемся этим секунд пять. «Я угадал?» – спокойно спрашивает Джоон. «Думаете, Аджиси, что за пределами Земли кого-то интересует ваша жизнь?» «Интересуюсь я». «Не интересует?» – осведомляется Джион. «Я думаю», – делаю я паузу, – «что вряд ли». «Жаль», – коротко отвечает Джион, – «я был больше во мнении о своей персоне». «Тогда какого ты творишь, раз моя жизнь тебе не нужна?» «Проблемы?» – подумав и помолчал в секунды три, спрашиваю я. Джо опускает голову, смотря на свои руки, лежащие со сцепленными в замок пальцами перед ним на столе. «Проблемы?» – поднимая голову, переспрашивает он. «Проблемы? Да просто охренеть, какие от тебя проблемы! Мало того, что половина части, а может и ещё больше, фанаты из НСД, так мне теперь ещё придётся тренироваться кидать ножи, чтобы не выглядеть кретином, если меня вдруг попросят продемонстрировать, как я тебя учил». Да, похоже, у Джо Вонища действительно трудности». «Можно не тренироваться». Мгновенно сходу предлагаю я вариант решения проблемы. «Скажи, что ученик превзошёл учителя. А с СНСД...» SNSD... Я поднимаю глаза вверх и задумываюсь над вопросом, что можно сказать ему в ответ про СНСД. Задумываюсь, но в голову ничего не приходит. Не придумав, опускаю глаза и вижу, что Джо Вон смотрит на меня. «Странно смотрит». «Чего?» – настораживаясь, спрашиваю я. «Знаешь», – неспешно отвечает Дживон, не отрывая от меня взгляда, «от того, чтобы я тебя хорошенечко вздул, тебя спасает сейчас только то, что мы находимся в общественном месте и что у тебя скоро камбэк. Хотя, если бы я это сделал, то все меня бы только одобрили». Дживон, оценивающий, смотрит на меня, словно прикидывая, как бы он это сделал. «Кишка тонка», – отвечаю я, – тоже оценивая, оглядывая его габариты. Дживон вздыхает. У горазд дела же меня с тобой связаться, говорит он. Я раньше думал, что иметь подружку айдола это прикольно. Сейчас же вижу, что это совсем не прикольно. Все её проблемы сразу становятся моими проблемами. А как ты хотел? дело на удивляюсь я. Завёл женщину, занимайся. Дживон несколько секунд смотрит мне в глаза взглядом, обещающим неприятности. Смотрю в ответ, тоже не отводя глаз, думая, что бы сказать эдакого подходящего. «Ах, аппа! громко восклицаю я, желая привлечь внимание обслуживающего персонала к нашему разговору. «Мне так понравилась сумка Луи Виттон из оригинальной коллекции, которую ты мне подарил. Спасибо, аппа!» Улыбаясь, смотрю на аппу, ожидая реакции. Аппа после паузы вдыхает и выдыхает. «Лучше бы я тебе посылочный ящик подарил», – говорит он. «Заколотил бы, да отправил туда, откуда ты взялась». «Планета Плюк, 215 в Тентуре, галактика кинза в спирали?» Совершенно спокойно уточняю я, вспомнив фильм. Дживон озадаченно смотрит на меня. «Что ты сейчас сказала?» – помолчав, интересуется он. «Адрес для почтового отправления», – поясняю я, и, сделав паузу, произношу – пытаясь скопировать интонацию и манеру Никулина из «Кавказской пленницы». «Шутка!» Наше выяснение отношений прерывает девушка-официантка, принеся поднос с закусками. Выставляет их на стол, бросая очень заинтересованные взгляды и на Дживона в форме, и на меня с моими глазами. Очки я снял. В зале ресторана свет приглушённый. Нет никакого желания есть на ощупь. Похоже, она поняла хуисху. «Так всё же, что это было?» Интересуется Джион, когда, поставив на стол всё принесённое, девушка уходит. «Про галактику Киндзадзе?» – небрежно интересуюсь я, разглядывая, что нам принесли. «Да», – подтверждает Джион. «Придумываю новую книгу», – легкомысленно пожимаю я плечом. «Из этой галактики прилетит Терминатор. Я это придумала». Приподняв подбородок, вопросительно смотрю на Джиона. «Мол, чего скажешь?» Дживон подвигал челюстью, обдумывая услышанное, вздохнул. «Просто какой-то кошмар», – говорит он и спрашивает. «А как ты разговаривала с господином Чосуманом?» «Как я с ним разговаривала?» – не понимаю я. «Меня спросили, я ответила, вежливо». «Угу», – угукает Дживон. «И в результате половина части считает, что я должен извиниться перед СНСД вместе с тобой». «А ты при чем тут?» – удивляюсь я. «Юнми, ещё раз объясняю», – терпеливо произносит Дживон, – «ты моя девушка, и я отвечаю за твои поступки». Обдумываю эту концепцию. Мне нравится. «Я не твоя девушка», – говорю я, – «и я сама отвечаю за свои поступки». «Ничего подобного», – возражает мне Дживон, – «ты числишься у меня в невестах. Я должен отвечать за твоё поведение». Смотрим друг на друга. «И долго это ещё продлится?» – интересуюсь я имея в виду договоренность с госпожой Муран. «Такие дела быстро не делаются», – обтекаемо отвечает мне Дживон, поняв, о чем я спрашиваю. «Тебе будет непросто», – предупреждаю я. «Я это уже давно понял», – отвечает живон. «Тогда, может, поедим?» – спрашиваю я. «Давай поедим», – соглашается Дживон. Отставив разговор в сторону, начинаю знакомиться с принесенными закусками продолжая одновременно размышлять над ситуацией. Прихожу к мысли, что Дживон пострадал совершенно зря. Он тут ни при чём. Это мои косяки, мои проблемы. Прожевав очередной кусочек мяса, задумчиво смотрю на парня. Здоровый такой стал. Дживон вопросительно поднимает на меня взгляд. «Что я могу сделать, чтобы облегчить твои страдания, аппа?» спрашиваю я. «Даже не знаю», – секунды две подумав, – отвечает он, – «всё, что могла, ты уже сделала. Просить тебя сделать что-то ещё, как бы не стало ещё хуже». «Мне кажется обидным, что он не верит в мои способности в разруливании конфликтов», – оценивающее смотрю на собеседника. «Не хочет моей помощи? Ну и ладно, мне же проще». «Это всё Министерство иностранных дел виновато говорю я, – желая объяснить, кто истинный виновник сложившейся ситуации. Они обосрались с названием «Море» и взялись устраивать скандалы с айдолами, чтобы отвлечь от себя внимание. Сначала они взялись за ю, а потом вцепились в меня. Думаю, видео они специально слили. У них есть для этого связи и возможности. Если бы не они, то ничего этого не было бы. И ты собираешься поделиться этой информацией с журналистами? Явно напрягшись после моих слов, спрашивает у меня Джи Вон. «Я не дура», – отвечаю я. «И знаю, что и когда можно говорить, а когда следует промолчать». «Ага-ага», – подтверждающе кивает Джи Вон. «В этот момент нас прерывают», – принеся суп. «Юн взяв и держа на весу ложку, – произносит Джи Вон", после того, как официантка уходит. «Ты занялась бизнесом, в котором честно не играют. В любом бизнесе честно не играют». Но в эстрадном это делают грязнее всего. Ты попала в большие неприятности и втянула в них всех, кто рядом с тобой. Меня, агентство, группу, свою семью. И всё потому, что ты не умеешь молчать. Моей вины тут нет, спокойно возражаю я, смотря Дживону в глаза. Я уже сказала, кто это устроил. Дживон чуть слышно выдыхает и опускает в суп ложку. Некоторое время смотрю, как он ест, не прикасаясь к своему супу. «Я на твоей стороне», – не поднимая голову, произносит Дживон между ложками. «Да?» – удивляюсь я. «У меня нет выбора», – всё так же не поднимая головы, сообщает мне Дживон. «Пока ты моя невеста, я должен тебя поддерживать». «Или объявить о том, что мы расстались», – поднимая голову и смотря на меня, говорит он. «Что невозможно по ряду причин», – понимающе киваю я. Дживон молча возвращается к приёму пищи. Наблюдаю за ним, ожидая продолжения. «Я не собираюсь больше тебя воспитывать», остановившись и вновь подняв голову от керамической чашки с супом, говорит Дживон. «У меня сложилось мнение, что правильнее с тобой договариваться. В этом случае ты ведёшь себя более разумно. Жаль, конечно, что тебе наплевать на меня и моё отношение к тебе. Но ты как-то сказала, что у нас парное выступление. Я обещал, что буду учитывать моменты, Когда мои действия могут принести вред тебе? А ты, Юнми, собираешься учитывать моменты, которые могут принести вред мне? Дживон требовательно смотрит на меня. "Я учитываю", говорю я, подумав, что его требование в общем-то справедливо. "Так учитывая, что у меня теперь проблемы с половиной сослуживцев", с сарказмом спрашивает Дживон. "Передай им, что Саши против меня ничего не имеют", говорю я. В ближайшее время у меня будет с ними совместное видео. «Правда?» – очень заинтересованно спрашивает Джион. «Это не выдумка к экстерминаторам?» «Я же сказала, что не буду специально подставлять своего партнёра», – недовольно говорю я. «Этот скандал совершенно не нужен нашим агентствам, поэтому их президенты приняли решение о совместной работе, чтобы купировать недовольство фанатов». Джион задумчиво смотрит на меня. «И с Айю у меня тоже планируется совместная работа». «Президент Сэнхён мне это обещал», – говорю я, «так что можешь сообщить об этом своим недовольным сослуживцам». «Хорошо», – кивает Джион, «спасибо за информацию». «Пожалуйста», – отвечаю я и тоже берусь за ложку, решив, что суп остынет со всеми этими разговорами. «Я уточню эту информацию в агентстве», – обещает Джион, теперь уже смотря, как ем я. «Уточняй», – пожимаю я плечами, не поднимая головы. «Мы партнеры?» – спрашивает Джион. «Партнёры?» – соглашаюсь я и подтверждаю кивком. «Что там за история приключилась в ночном клубе?» – задаёт Джион следующий вопрос. «Парни, чего от тебя хотели?» «Я с ними работаю», – объясняю ситуацию, поняв, о чём идёт речь. «С Бэнк Бэнк делаю сингл, а для stars Джуниор я написала в прошлом две песни. Хотели выказать уважение, пригласив к своим столикам, да не поделили». М -м да Несколько удивлённо но вместе с тем скептически отзывается Джи Вон. Понятно. Ну, хоть тут сразу понятно. А то вечно по три раза объяснять приходится.